Программа началась без какой-либо сенсации, при общем равнодушии публики, и лишь время от времени потешное кувыркание клоунов вызывало милый ясный смех и прерывистые радостные восклицания детворы. Предпоследний номер заканчивался среди всеобщего невнимания, усталости, скуки. Зрители шаркали ногами, шуршали давно уже прочитанными газетами и вяло аплодировали, словно подавали милостыню. Ну вот с арены ушла последняя лошадь и откланялась наездница. В зале то там, то сям, мужчины переходили с места на место. В толпе по обеим сторонам от входа завязались оживлённые, громкие разговоры, отдельные обрывки которых возвышались над общим гулом. 14 футов. Но ну, говорю же я вам, прыжок на 14 футов. Считайте. Во-первых, расстояние от трамплина до бочки 6 футов. Затем бочка 3 фута, старший брат 5 футов, а то и больше. Итого, младший должен прыгнуть на 14 футов, не так ли? Да ведь это невозможно. Человек в силах прыгнуть самое большее на высоту в два своих роста. Да и то тут нужен трамплин, изготовленный гениальным мастером. Но бывали же необыкновенные прыжки в длину. Помните англичанина, который перепрыгнул в старом тиволи ров в 30 футов, полковник Аморос. Ведь прыгали же атлеты в древности на 47 футов. Да полноте, разве что в шестом Господа, что вы мне толкуете о прыжках в длину? Ведь речь-то идёт о прыжке в высоту. Простите, я читал в одной книге, что клоун Дюхерст, знаете, современный Гримальди, прыгал вверх на 12 футов и проскакивал при этом сквозь солдатский барабан. Совершенно верно, но это прыжок параболический, и такие прыжки мы видим каждый день. Их же прыжок совершенно вертикальный. Он как бы в печной трубе. Как можешь ты наконец не верить, раз они уже совершали этот прыжок, раз они совершат его сейчас, об этом пишет антракт. Такие вещи удаются однажды, в силу счастливой случайности и больше не повторяются. Сударь, могу вас заверить, я слышал лично от самого директора, что свой трюк они исполняли уже несколько раз, как у себя дома, так и здесь, и никогда не было срывов. Откуда они взялись? Ну вот, разве ты их не узнал? Они здесь уже несколько лет, только по заведённому обычаю они для нового номера переменили имя. 14 футов в высоту и притом вертикально, всё-таки не верится. Тем более, что бочонок, как слышно, узкий, и когда на нём стоит старший брат, младшему не так-то легко проскочить, а малейшее соприкосновение, да разве вы не знаете, здесь деревянная бочка на самом деле всегда холщёвая, и жёсткая у неё только сторона, обращённая к зрителям, то есть та часть, где стоит старший Право, странные вы все, ведь каждый день делается что-нибудь такое, что до сих пор казалось невозможным. Если бы перед дебютом Леотара... Так-то оно так, однако для этого малыша, да еще, говорят, они к трюку добавляют несколько сальто-мортали, которые делают наверху оба сразу. А знаете, друзья мои, о чем я думаю? Не хотел бы я быть сейчас на их месте. А вот и они». И это, а вот и они докатилось до самых краёв цирка, как глухой, но могучий голос, в котором слился шёпот множества губ, приоткрывшихся в блаженном удивлении. Появился Джанни, сопровождаемый братом, а служители тем временем начали устанавливать под гул залы по мост, кончавшийся трамплином. Один конец помоста уходил в проход, а другой выступал на арену шагов на 20. Джайни, заложив руки за спину, серьёзным и заботливым видом наблюдал, как устанавливают и пригоняют одну к другой деревянные части, и ударял ногою по доскам, чтобы проверить их прочность. Иногда он обращался к брату с краткими ободряющими словами и время от времени окидывал амфитеатр спокойным, доверчивым взглядом. Нелло следовал за ним по пятам в явном волнении. Это выражалось в каком-то замешательстве, в каких-то зябких жестах, как бывает при физическом или душевном недомогании. Впрочем, Нелло был очарователен. В этот вечер он был одет в трико, как бы покрытое рыбьей чешуёй, и отражавшее малейшее движение мускулов и игрою струящихся, как ртуть, перламутровых переливов.